Кафе Де Заматор было забито народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе было печальное, паршивое. Там собирались пьяницы со всего квартала, а я его избегал из-за запаха немытых тел и кислого перегара. Женщины и мужчины, собиравшиеся там, были пьяны всё время, или пока хватало денег, большей частью от вина, которое брали литровыми или полулитровыми бутылками. Там предлагали разные aperitivi со странными названиями, но позволить их себе могли немногие. Да и то в качестве фундамента, на котором потом надстраивали винную пьянку. Женщины-пиенчуги назывались по вроту. Café des Amateurs было отстойником у улицы Муфтар, чудесной узкой и людной торговой улицы, которая вела к площади Контраскарп. Низенькие туалеты старых домов По одному возле лестницы на каждом этаже с двумя цементными приступками в форме подошвы по сторонам оточка, чтобы лекатор, жилец не поскользнулся, а поражнялись в отстойник. Ночью их откачивали в цистерны на конной тяге. Летом при открытых окнах ты слышал звук насосов и очень сильный запах. Цистерны были окрашены в коричневый и шафрановый цвет. И в лунном свете, когда они опрабатывали улицу Кардинала Лимоана, Эти цилиндры на колёсах напоминали живопись брака, а кафе де заматор никто не откачивал, и его пожелтелый плакат с расписанием штрафов за пьянство в общественных местах был также засижен мухами и никому не интересен, как постоянная вонюча была клиентура. Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями, и не было уже верха у высоких белых домов, когда ты шёл по улице, А только сырая чернота и закрытые двери лавок, цветочных лавок, канцелярских, газетных, павитухи второго сорта и гостиницы, где умер Верлен. А у тебя была комната на верхнем этаже, где ты работал. До верхнего этажа было 6 или 8 маршей лестницы, и я знал, сколько будет стоить пучок прутиков для ростопки, три перевязанных проволокой пучка сосновых щепок длиной в половину карандаша. Еле заняка коротких полышек, которые я должен купить, чтобы согреть комнату. Я перешёл на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, дымит ли на мокрой крыше трубы и как сносит дым. Дыма не было. И я подумал, что дымоход, наверное, остырел, тяги не будет. Комната наполнится дымом, дрова пропадут впустую, а с ними деньги. И пошёл под дождём дальше. Я прошёл мимо лицея Генриха IV. мимо старой церкви Сан-Тьян-дю-Мон, на продутой ветром площади Пантеона, свернул направо и вышел наконец на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель. И по нему, мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до площади Сен-Мишель, где знал хорошее кафе. Это было приятное кафе, тёплое, чистое, приветливое. И я повесил свой плащ сушиться, положил свою поношенную шляпу на полку над скамьёй Я заказал кофе с молоком. Официант принёс кофе, я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать. Я писал о Мичигане. И поскольку день был холодный, дождливый, ветреный, такая же погода была в рассказе. И в детстве, и в юности, и в взрослом я видел, как кончается осень, и писать об этом в одном месте было лучше, чем в другом. Это называется пересадить себя, так я думал.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 со свежим, как только отчеканенная монета лицом, с гладкой благодаря дождю кожей и чёрными, как вороново крыло волосами, наискось срезанными над щекой. Я смотрел на неё. Она меня беспокоила и очень волновала. Мне хотелось поместить её в рассказ или ещё куда-нибудь, но она села так, чтобы наблюдать и за улицей, и за входом. Я понимал, что она кого-то ждёт, и продолжал писать. Рассказ писался сам собой, и мне было трудновато поспевать за ним. Я заказал еще Рома Сент-Джеймс и посматривал на девушку всякий раз, когда отрывался от письма или затачивал точилкой карандаш, с которого на блюдце под моим стаканчиком опадала кудрявая стружка. «Я увидел тебя, красотка», — думал я, — «и теперь ты моя, кого бы ты ни ждала. И пусть я больше никогда тебя не увижу, ты принадлежишь мне». и Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу. Я вернулся к письму, глубоко погрузился в рассказ и потерялся в нем. Теперь писал я, он не сам писался, и я уже не отрывал глаз от бумаги, забыл о времени, о том, где я, и больше не заказывал Рома Сент-Джеймс. Потом рассказ закончился, и я почувствовал сильную усталость. Я прочёл последний абзац, поднял голову и посмотрел, где девушка. Но её уже не было. "Надеюсь, она ушла с хорошим человеком", подумал я, но мне было грустно. Я закрыл блокнот с рассказом, засунул его во внутренний карман и попросил у официанта дюжину португальских устриц и полграфина сухого белого вина. Дописав рассказ, я всегда чувствовал опустошённость. Было грустно и радостно. как после любви в постели. И я не сомневался, что получился очень хороший рассказ, хотя окончательно в этом уверюсь, когда прочту его завтра. Я ел устрицы, отдающие морем, со слабым металлическим привкусом, смывая его холодным белым вином, так что оставался только морской вкус сочного мяса. Пил сок из раковин, и его тоже запивал прохладным вином. Чувство опустошённости исчезло. Я повеселял и стал строить планы. Теперь, когда погода испортилась, мы могли на время уехать из Парижа туда, где вместо дождя будет падать снег между сосен, покрывать дороги и высокие склоны, и мы будем слышать его скрип под ногами, возвращаясь вечером домой. Под Лезаваном есть шале с чудесным пансионом. Мы будем там вместе с нашими книгами. И по ночам нам будет тепло в постели при открытых окнах под ясными звёздами. Вот куда мы можем поехать. Откажусь от комнаты в гостинице, где я пишу, и останется только символическая плата за квартиру на улице Кординала Лимоана. Я писал корреспонденции для газеты в Торонто и ожидал оттуда чеков. Писать для них я мог где угодно и в любых условиях, а деньги на поездку у нас были. Может быть, вдали от Парижа я сумею писать о Париже, как писал в Париже о Мичигане? Не знаю только, не слишком ли это рано, потому что знаком с Парижем недостаточно. В любом случае, мы можем поехать, если захочет жена. Я прикончил устрицы и вино, расплатился и кратчайшей дорогой пошел домой на холм Сен-Женевьев под дождем, который был теперь всего лишь погодой, а не менял твою жизнь. «По-моему, это будет чудесно, Тетти», — сказала моя жена. У нее была красивая лепка лица, и когда она принимала решение, глаза ее загорались, а лицо освещалось улыбкой, словно она получила дорогой подарок. «Когда мы выезжаем?» «Когда хочешь?» «О, я хочу прямо сейчас». «А когда вернемся, может быть, уже холодно и ясно». «Хорошо, если установится холодная, ясная погода». «Не сомневаюсь, так и будет», — сказала она. И какой ты молодец, что придумал уехать.